Сейчас вечер свадьбы. Теперь они могут разглядеть его. Фредди, который спешит к ним так быстро, как только может. В руке он держит факел, и ничего более зловещего. Свет их факелов выхватывает бусины пота на бледном лбу Фредди когда он подходит ближе. «Вернитесь в шатер, пожалуйста!» — кричит он, задыхаясь. «Мы позвонили в полицию». «Что? Почему?» Официантка немного пришла в себя. Она говорит, что видела там кого-то еще в темноте. «Надо его послушаться!» — кричит Ангус остальным, когда Фредди уходит. «Дождемся полицию! Это небезопасно!» Нет, кричит Феми. Мы зашли слишком далеко. Ты правда думаешь, что они скоро приедут, да, Ангус? Спрашивает Дункан. Полиция, в такую погоду? Да нифига, чувак, мы здесь одни. Ну так тем более, это небезопасно. А не делаем ли мы поспешных выводов? Кричит Феми. В каком смысле? Он сказал что она вроде бы кого-то видела. «Но если так, — настаивает Ангус, — то это значит... Что? Но если в деле замешан кто-то еще, то это значит, что это не несчастный случай». Он не может заставить себя произнести слово, но оно все равно повисло в воздухе. Убийство. Они крепче держат факелы. Это можно использовать как оружие, кричит Дункан, если уж на то пошло. Да, соглашается Феми, расправляя плечи. Мы против него. Нас четверо, а он один. Стойте! А кто-нибудь видел Пита? Внезапно спрашивает Ангус. Что? Чёрт, нет! Может, он ушел с тем Фредди? Не ушел, Фем! Отвечает Ангус. И он правда съехал с катушек, черт. И они начинают кричать. «Пит! Пит, дружище, ты там!» Ответа нет. «Боже, ну я не собираюсь искать еще и его!» Раздражается Дункан. Его голос слегка дрожит. «Он уже не в первый раз в таком состоянии. Сможет о себе позаботиться, все будет хорошо». Остальные догадываются, что думкану тяжело дается эта уверенность. Но они не станут продолжать этот разговор. Им тоже хочется в это верить.